Он снова ускорился, добравшись до города. Кое-как подъехать к почтам-то рысью было бы неудачным ходом. Очередь, тут все еще стояла очередь, приветствовала его, когда он подлетел к зданию легким галопом. Наружу выбежал мистер Грош. Ну, если считать, что крабы могут бегать. «Вы можете сделать еще одну доставку в стола, сэр?» – закричал он. «У нас уже целый мешок писем». И все спрашивают, когда начнётся доставка в Псевдополис и Квирм. Есть даже одно письмо в Ланкер. Что? Но это же за 50 чёртовых миль отсюда, парень. Мокрис целе сложиды, хотя состояние его ног превратило этот процесс скорее в падение. Вот после вашего отбытия началась вроде как суета, сказал Груш, поддерживая его. А, да, именно. Людей не хватает совсем. Но есть и желающие наняться на работу, сэр. Посабина после того, как вышла газета. Люди из старых почтовых семей, вроде меня, даже те, кто уже на пенсии, я взял на себя смелость принять их на испытательный срок, пока я исполняющий обязанности почтмейстера. Я надеюсь, вы не будете возражать, сэр. А мистер Шпулькин напечатал ещё марок. Мне пришлось дважды посылать Стенли за ними. Я слышал, пятачки и долларовые будут готовы до вечера. Отличные настали времена, да, сэр. Э-э, да, ответил Мокрист. Внезапно весь мир стал как Борис: двигался быстро, собирался укусить и совершенно не поддавался управлению. Единственным способом не провалиться было держаться на гребне волны. В главном здании были установлены дополнительные столы. Их окружали люди. "Мы продаём им конверты и бумагу", сказал Грош. "Чернила даём бесплатно". "Это вы и сами придумали?" удивился Мокрист. Нет, так принято было раньше, ответил Груш. Мисс Макаларет получила кучу дешёвой бумаги и ушпульки. Мисс Макаларет? удивился Мокрест. Кто такая мисс Макаларет? Из очень древней почтовой семьи, сэр, ответил Груш. Она решила, что будет работать на вас. Он, похоже, немного нервничал. Извините, переспросил Мокрест. А она решила работать на меня? — Ну, вы же знаете, как это бывает с почтальонами, сэр, — пробормотал Грош. — Нам не нравится, что... — Это вы почтмейстер, — раздался сзади мокреста суровый голос. Этот голос проник в его мозг, погрузился в его воспоминания, исследовал его страхи, нашел нужный рычаг, уцепился за него и дернул. В случае мокреста таким рычагом оказалась фрау Шамберс. На второй год обучения в школе тебя шевыряют из тёплого, простого, пахнущего красками, солёным тестом и не совсем умело использованным туалетом детского садика для первоклашек под руководством фрау Тисель прямо на холодной скамье класса фрау Шамберс, которые пахнут образованием. Это почти как вновь пережить собственное рождение, и даже хуже, потому что на этот раз мамочка в процессе не участвует. Мокрист автоматически повернулся и посмотрел вниз. Да, всё было на месте. Практичные ботинки, толстые чёрные слегка ворсистые чулки, мешковатая шерстяная кофта. О, да, Кхм, кофта. У фрау Шамберс была такая. Она обычно носила в руках носовые платки и вдобавок очки, как будто покрытые ранним инеем. Её волосы были заплетены в две косы и свёрнуты спиралями по бокам головы. Домову в Убервальде такая причёска называлась улитки. Но ваммор, поке людям скорее приходило на ум, что у женщины на ушах висят завитые спиралью глазированные плюшки с корицей. "Но «Ну теперь послушайте меня, мисс Макколаряд", твёрдо сказал он. "Я здесь почтмейстер, и я начальник, и я не позволю, чтобы меня запугивала моя подчинённая просто на том основании, что ваши предки работали здесь. Я не боюсь ваших тяжёлых ботинок, мисс Макколаряд". Я радостно улыбаюсь навстречу Оскалу вашего ледяного взгляда. "Фу на вас!" Я уже взрослый человек, фрав Шамберс. Я не буду трястись при звуках вашего резкого голоса, и я полностью контролирую свой мочевой пузырь, вне зависимости от того, насколько строго вы смотрите на меня. О да, именно. Потому что я почтмейстер, и моё слово здесь закон. Вот такую речь он произнёс, мысленно. К несчастью, по пути к языку она заблудилась где-то в дрожащем спинном мозгу, и всё, что могли вслух пролепетать его губы, было только Э-э, да. Это прозвучало как писк. Мистер Губвик, я против них ничего не имею, но ваши голимы, они и джентльмены, или леди, я вас спрашиваю, требовательно заявила ужасная женщина. Вопрос оказался достаточно неожиданным, чтобы впихнуть мокристо обратно в реальность. "Что?" изумился он. "Я не знаю, да и как различить? Кусочком глины больше, в смысле, кусочком меньше? И зачем?" Мисс Макаларет скрестила руки на груди, отчего Мокрест и Грош оба в ужасе попятились. «Я надеюсь, вы не шутите со мной, мистер Губвик?» — резко спросила она. «Что? Шучу? Я никогда не шучу!» Мокрест попытался взять себя в руки. Что бы ни случилось дальше, в угол его никто не поставит. «Я не шучу, мисс Макаларет, и раньше никогда не шутил. И даже если бы я собирался пошутить, мисс Макаларет, мне бы и в страшном сне не приснилось бы шутить над вами». Так в чём проблема? Один из них был в женском, в женской комнате мистер Губвик, заявила мисс МакАларет. И что он там делал? Я имею в виду, они же не едят, а значит, и не прибирался там, по-видимому, ответила мисс МакАларет, подчеркнув голосом свои самые чёрные подозрения. Но я ведь слышала, что вы обращаетесь к ним, мистер. Но «Ну, они постоянно выполняют какую-нибудь странную работу. «Просто потому что не любят сидеть без дела», — ответил Мокрест. «Мы уважительно обращаемся к ним, мистер, потому что оно звучит неправильно. А еще тут есть некоторые люди... Да, некоторые люди, которые считают, что обращение мисс Големам как-то не подходит», — не смакала ряд. «Дело в принципе, мистер Губик», — твердо заявила женщина. «Никто, к кому обращаются мистер, не должен находиться в женской комнате. Так и начинаются всякие шуры-муры». Я не потерплю этого, мистер Губбик. Мокрис уставился на неё, потом посмотрел на мистера Помпу, который, как всегда, оказался поблизости. Мистер Помпы, есть ли причины, по которым один из наших големов может отказаться сменить имя? спросил он, в целях избежания шур и мур. Нет, мистер Губбик, прогрехал голем. Мокрис снова повернулся к мисс Макаллериат. Гледис сойдёт, мисс Макаллериат. Гледис будет достаточно, мистер Губвик, ответила мисс Маккаларет с плохо скрываемым триумфом в голосе. Она должна быть пристойно одета, разумеется. Одета? слабым голосом переспросил Мокрист. Но ведь голямы не это не у них нет. Он спасовал перед её пристальным взглядом и сдался. Да, мисс Маккаларет. Что-нибудь в клеточку, полагаю, мистер Помпа. Я распоряжусь, почтмейстер. ответил голем. Этого достаточно, мисс Макаларет. Уродка осведомился мокрест. А когда? признала мисс Макаларет таким тоном, как будто ей было жаль, что больше не на что пожаловаться. Мистер Грош знает мои требования, почтмейстер, а теперь я должна вернуться к надлежащему исполнению моих обязанностей, иначе кто-нибудь снова попытается украсть перья. За ними глаз да глаз нужен, вы же знаете. Хорошая женщина. сказал Грош, глядя, как она гордо удаляется. Этое поколение, мисс Макалларед. Девичью фамилию они хранят из профессиональных соображений, конечно. Они выходят замуж? Из толпы у самодельного прилавка раздалась звенящая команда. Положите перо на место, немедленно. Вы что, думаете, я их делаю? Да, сэр, подтвердил Грош. Они откусывают своим мужьям головы после первой брачной ночи. Ничего такого не знаю, пробормотал Груш краснее. Но ведь у неё даже усики видны. Да, сэр. Кто угодно может найти для себя кого-то в этом прекраснейшем из миров, сэр. Ты, кажется, упомянул, что кто-то хочет к нам на работу. Груш просиял. Верно, сэр. Из-за этой статьи в газете. Ты имеешь в виду ту, что сегодня утром опубликовали? Она неплохая, да? Ну, я подозреваю, что всё дело в другой заметке, вышедшей в дневном выпуске Times. Каком ещё дневном выпуске? Мы там на всю первую полосу, сказал Грош. Я положил номер вам на стол в кабинете. Мукрис сунул ему в руки сумку с почтой из столата. Вот, рассортируйте её, сказал он. Если у нас набралось достаточно почты для второй доставки в Столат, найдите какого-нибудь парня, который мечтает работать у нас. Посадите его на лошадь, и пусть он съездит туда. Особо спешить не обязательно, мы назовем это ночной доставкой. Велите ему встретиться с тамошним мэром и вернуться обратно утром со свежей почтой от них». «Будет сделано, сэр», — заверил его Грош. «А еще нам нужно сделать ночную доставку в Квирм и в Псевдополис тоже, сэр, потому что мы не можем менять по пути лошадей, как раньше делали почтовые кареты». «Постой». Э, почему мы не можем использовать почтовые кареты? сообразил Мокрист. Чёрт возьми, они ведь до сих пор называются почтовыми каретами, так? Мы ведь знаем, что они втихую берут пассажиров и посылки. Ну что же, почтам снова работает, поэтому пусть они развозят нашу почту. Сходи, найди их владельцев и сообщи им об этом. Да, сэр, заулыбался Грош. Ещё они придумали, как нам отправлять почту на Луну, сэр? Будем решать проблемы по мере поступления, мистер Грош. «Не очень-то похоже на вас, сэр», — сказал Грош весело. «Все и сразу? Вот это в вашем стиле». «Это не от хорошей жизни», — думал Мокрест, поднимаясь по лестнице в свой кабинет. Но ему было нужно спешить. Он всегда спешил. Вся его жизнь была сплошным движением. «Двигайся быстро, потому что никогда не знаешь, кто гонится за тобой». Он застыл на ступенях. «Не, мистер Помпа». Голем не покидал почтамт, не пытался его поймать во время поездки в Сталат. Это от того, что он ездил по делам почты. Ну и как долго можно отсутствовать по делам почты? Может иметь смысл симулировать собственную смерть? Старый добрый трюк кучка одежды на берегу моря. Хм. Это надо обдумать. Всё, что нужно для начала получить приличную фору. Как вообще работает разум голема? Надо будет спросить мисс мисс Добросерт. Он же вознёсся столь высоко, что пригласил её на ужин. Теперь это превращалось в проблему, потому что его чересло были охвачены огнём, но отнюдь не по вине мисс Добросерд. Ах, ну ладно, подумал он, входя в кабинет. Может, тудатся разыскать ресторан с очень мягкими стульями. Быстрее скорости света. Устаревшая почта побеждает светофоры. Почтмейстер доставляет почту со словами: "Нос не натяну". Удивительные события в почёмте. Кричащие заголовки бросались в глаза, стоило ему взглянуть на газету. Он чуть не закричал в ответ. Конечно, он всё это говорил, но говорил, обращаясь к невинно улыбающейся Сахарисе Крип슬, а не ко всему миру. А потом она всё это правдиво записывает, и внезапно получается вот такое. Мокрый Страншю никогда не интересовался газетами. Он был артистом. Его не интересовали большие аферы. Ты просто обманываешь человека, который стоит прямо перед тобой, честно глядя ему в глаза. Хотя картинка получилась неплохая. Это ему пришлось признать. Вставшая на дыбы лошадь, крылатая шляпа, и все вокруг как бы слегка размыто от скорости. Это выглядело впечатляюще. Он немного расслабился. Так или иначе, почтампт работал. Письма отправлялись, почта доставлялась. О'кей, пока что всё это происходило от того, что не работали светофоры. Но, возможно, люди со временем поймут, что нет смысла платить 30 пенсов за письмо сестре в Сталат, которое может быть доставлено за час, если можно то же самое письмо отправить за 5 пенсов, с тем, чтобы его доставили на следующее утро. Стенли постучал в дверь и сразу её открыл. Чашку чая, мистер Губвик, спросил он. И булочка есть? Весь сильно замаскированный ангел Стэнли сообщил ему Мокрист, осторожно откидываясь в кресле и поморщившись. "Да, спасибо, сэр", серьёзно ответил Стэнли. "У меня есть несколько сообщений для вас, сэр". "Спасибо, Стэнли", сказал Мокрист. Последовала длительная пауза, потом он сообразил, что беседует со Стэнли, и добавил: "Пожалуйста, расскажи мне их содержание, Стэнли". Э, приходила големная женщина и сказала: Стэнли закрыл глаза. Скажи вспышке молнии, что завтра утром он получит ещё 8 големов, и что если он не очень займётся творением очередных чудес, то я принимаю его приглашение на ужин в 8:00 вечера в Лифуахиро, встречаемся в Золотом баране в 7. Счастливая печёнка, ты уверен? Конечно, ошибки быть не могло. Это же Стенли. Да там даже чёртов суп 15 долларов стоит, воскликнул Мокрес. А чтобы они только рассмотрели твою заявку на бронирование столика, нужно ждать три недели. Все это время они заняты тем, что взвешивают твой кошелек. Она, похоже, воображает, что я...» Его взгляд упал на ящичек мистера Робинсона, невинно стоявший в углу кабинета. Мокресту нравилась мисс Добросерт. Все прочие люди были попроще. Раньше или позже можно было найти движущие их пружины. Даже у мисс Маккалариат где-то есть рычаг, Эти сама мысль об этом вгоняет в дрожь. Но Ангела красота давала сдачи, причём чтобы быть уверенной в успехе, давала сдачи ещё до того, как на неё нападут. В ней был вызов, и это было прекрасно. Она была такой циничной, такой неприступной, такой колючей. И он чувствовал, что она понимает его гораздо, гораздо лучше, чем он её. Короче говоря, она интриговала. И, к тому же, отлично смотрелось в строгих простых платьях. Об этом тоже не следует забывать. Окей, спасибо, Стэнли. Еще что-нибудь?» Мальчик положил ему на стол еще влажный лист с зеленовато-серыми марками. «Первые долларовые марки, сэр», — объявил он. «Ого, я вижу, мистер Шпульки отлично поработал», — воскликнул мокрость, разглядывая сотни маленьких зеленых изображений университетской башни искусств. «Они даже выглядят на доллар». Да, сэр. Маленького человечка, прыгающего с крыши, почти не видно. Мокристь выхватил листы из рук Стэнли. Что? Где? Вам понадобится увеличительное стекло, сэр. И он не на всех марках, только на некоторых. А на других он тонет в воде. Мистер Шпульки очень извиняется, сэр. Он говорит, это какая-то разновидность наведённой магии. Знаете, а такой, сэр. Типа даже просто изображение башни волшебников становится немножко магическим. На некоторых других марках тоже есть небольшие изъяны. Процесс печати немного нарушился при создании чёрных пенцевых марок. Него в ветинаре получились серые волосы СР. На других нет клея, но это ничего, потому что некоторые люди именно такие марки и хотят купить. Почему? Они говорят, эти марки ничуть не хуже настоящих пени, зато гораздо меньше весят СР. Тебе нравятся марки Стенли? Добродушно спросил Мокрес. На сиденье, которое не скачет вверх и вниз, он чувствовал себя гораздо лучше. Лицо Стенли осветилось внутренним светом. О, да, сэр. Правда, сэр. Они прекрасны, сэр. Поразительны, сэр. Мокрист поднял брови. Лучше была ВК? Это похоже, но это как будто я присутствую при изобретении самой первой булавки, сэр. Лицо Стенли сияло. Правда? Первая булавка, да? Повторил Мокрист. Потрясающе. Ну и что же? В таком случае, Стенли, я назначаю тебя начальником марок. Целый отдел, который пока фактически состоит из одного тебя. Как тебе это нравится? Мне кажется, ты уже знаешь о марках гораздо больше, чем кто-либо другой. О, так и есть, сер. Например, в самом первом тираже пенсовых марок они использовали другой тип. Отлично, быстро сказал Мокрист. Отлично. Можно я оставлю себе этот лист, как сувенир? Конечно, сер, согласился Стенли. Начальник Марк: Ух ты, а, -а, -а мне положена специальная шляпа? Если хочешь. Чедры согласился мокристо, аккуратно складывая лист с марками и запихивая его во внутренний карман. Гораздо удобнее, чем доллары. И в самом деле, ух ты. Или может лучше сделать специальную рубашку? добавил он. Ну, такую, знаешь, спросите меня о марках. Хорошая идея, сэр. Можно я пойду, расскажу мистеру Грошу, сэр. Он будет так горд за меня. Иди, стенли. разрешил Мокрист. Но возвращайся через 10 минут, хорошо? У меня есть письмо, которое ты должен доставить лично. Стенли убежал. Мокрист поднял крышку деревянного ящика, который послушно раскрыл перед ним все своё отделение, и размял пальцы. Похоже, что каждый, кто был, ну, кем-то в городе, печатал свои бланки у литейщика и шпульки. Мокрест порылся среди недавно приобретенных образцов и вдруг заметил. Компания великий путь. Со скоростью света. Из офиса председателя совета директоров. Это было заманчиво. Очень заманчиво. Они были богаты. Очень богаты. Несмотря на проблемы последнего времени, компания все равно была огромной. А Мокрист никогда еще не встречал Митродотеля, который ненавидел бы деньги. Он нашел вчерашний выпуск «Таймс». Где-то тут была картинка. А, вот. Он отыскал изображение взятки Раппозолота, председателя Великого Пути, сделанное на каком-то торжественном приеме. Он выглядел как высококлассный пират. Корсар, может быть. Но такой, у которого было временно вести лоск. Эти длинные черные волосы, эта бородка, эта повязка на глазу, И у боги этот какаду. Вот это стиль, верно? Раньше Мокрес не обращал внимания на компанию Великий путь. Она была слишком большой, и он слыхал, практически владело собственной наёмной армией. В горах всякое случается, особенно когда вы за много миль от чего-либо, хоть отдалённо напоминающего стражника. Красть у людей, владеющих собственными силами охраны порядка, было бы, мягко говоря, неразумно. Они имеют тенденцию действовать в таких случаях слишком прямолинейно. Но то, что он намеревался совершить сейчас, не было кражей и даже вероятно не нарушало закон. Выставить метрдотеля дураком было практически услугой обществу. Он снова взглянул на картинку. Ну а теперь давай подумаем, как человек вроде Вязткера напишет своё имя. Хм. Мягкие очертания, мелкие буквы. Вот каков должен быть почерк у взяткера Пазолота. Он был таким цветистым, таким общительным, такой яркой личностью, что у другого человека, искушенного в подобных делах, неизбежно возникало подозрение, будто Пазолот еще один кусок стекла, пытающийся блестеть как бриллиант. А ведь это суть любого жульничества, отвлекая внимание и аккуратно выбирая подходящий момент, сделать так, чтобы стекло стало больше похоже на бриллиант, чем настоящий бриллиант. Ну что же, стоило попробовать. Это даже и не жульничество, фактически. Хм. Мелкие буквы, но мягкие очертания. Да. Но человек, никогда ранее не видевший его почерка, будет ожидать иного. Крупных букв с завитушками, экстравагантных, как и сам Позолот. Мокрый след занёс перо над бумагой, немного помедлил и написал: "Мэтр Д. Лефвахерро, я вам буду чрезвычайно признателен". Если вы найдете столик для моего доброго друга, мистера Губвига и его леди, сегодня вечером в восемь часов. Взяткер Пазолот. Чрезвычайно признателен было удачной идеей. Учитывая характер Пазолота, он должен был расшвыривать чаевые, как пьяный моряк. Мокрист сложил письмо и уже надписывал конверт, когда вошли Стэнли и Грош. — У вас письмо, мистер Губвиг, — гордо объявил Стэнли. — Ага, вот оно, — согласился Мокрист. Нет, я имею в виду, вам прислали письмо, ответил мальчик. Они обменялись конвертами. Мокрист бегло взглянул на конверт и вскрыл его большим пальцем. У меня плохие новости, сэр, сказал Груш, когда Стенли ушёл. М? Мокрист был погружён в чтение письма. Почтмейстер, семафорная линия на Псифдополис прекратит работу завтра в 9:00 утра. Дым я щигну. Ну да, сэр. «Я отправился на каретный двор», — продолжал тем временем Груш, — «и сказал им, что вы велели. А они ответили, что вы бы лучше занимались своим бизнесом, а они будут заниматься своим. Спасибо». «Хм», — повторил Мокрест, все еще разглядывая письмо. «Так-так, вы знаете кого-нибудь по имени Дымящий Гну, мистер Груш?» «Какой такой Гнус, сэр?» «Скорее, похоже на опасную корову, я бы сказал», — пояснил Мокрест. Э, что вы сказали про извозчиков? Они просто наплевали на меня, сэр. Вот что они сделали. Посветул грош. Я ведь сказал им, сказал им, что я помощник главного почтмейстера. А они ответили: "Ну и что, сэр?" Тогда я сказал, что всё расскажу вам. А они сказали: "Знаете, что они сказали, сэр?" Хм, а, да. Сгорают нетерпением узнать Толливер. Глаза мокрыхтус снова и снова просматривали странное письмо. Они сказали: "Ага, валяй", но я б ничёл грош, излучая праведное негодование. Интересно, ждёт ли меня до сих пор мистер Трупер? Задумчиво проговорил Мокряст, глядя в потолок. "Извините, сэр. Хм, пустики. Думаю, мне лучше сходить потолковать с ними. Позовите мистера Помпу, ладно? И попросите его прихватить с собой парочку других големов. Я хочу произвести впечатление".